Глава 6. В прежние времена граф Солинский при посещении Петербурга никогда не останавливался в гостиницах. Для бывшего кавалергарда и большого повеса, принадлежавшего по праву рождения к самым сливкам обществу, всегда были открыты дома его многочисленных друзей и приятелей. Так, пользуясь их гостеприимством, он мог жить ни о чем не заботясь и, что особенно немаловажно, не тратя своих скудных средств. Увы, это все осталось в прошлом, На сей раз, прибыв в Санкт-Петербург, его сиятельство обнаружил, что очень мало кто из прежних знакомых желает принимать его, не говоря уж о том, чтобы дать ему кров. Волей-неволей пришлось остановиться в гостинице, причем не в Англитере, как любила покойная матушка, а в куда более скромных и дешевых меблированных комнатах мадам Реполовой. Комнат в номере было всего две. В одной расположился сам граф, вторая днем служила гостиной, а ночью там спал доставшийся от покойной матери слуга Джеймс. Впрочем, никаких гостей Солинский не принимал, по той простой причине, что никто к нему не ходил. В комплекте прилагались старая мебель, давно не видевшая ремонта стены и унылый вид из окна. Было от чего захандрить. «Рим создан человеческой рукой, Венеция богами создана, но каждый согласился бы со мною, что Петербург построил сатана», – мрачно продекламировал граф. Милорду что-то угодно осторожно заглянул в комнату Джеймс. «Нет, пожалуй», — покачал головой хозяин. «Хотя, который час?» «Четверть первого», — тут же ответил обладавший невероятным чувством времени слуга. «Есть почта?» «Нет, сэр. Может быть, свободен», — сразу же помрачнело Салинский. Завтра в это время его сын будет мертв. Суд прошел в закрытом режиме, приговор вынесен, а апелляция отклонена. Ходят слухи, что государь не стал ее даже читать, а сразу же разодрал, едва узнав, в чем суть прошения. Прежние друзья Тасалинского отвернулись. Родственники хлопотать отказались, так что оставалось только дождаться конца и похоронить тело. Странно, но граф был огорчен не столько постигшей его утраты сколько предстоящими тратами, а также целым ворохом проблем, свалившихся на него из-за измены сына. Денег почти не осталось, а счета семьи по большей части арестованы. Нет, никто их не конфисковал, и через некоторое время он получит доступ. И тут же встанет проблема долгов. «Наследству, конечно, хватит, чтобы их погасить, но сколько останется после этого?» «Черт бы вас побрал!» Явно имея в виду покойную мать и все еще живого Анжиа, подумал он. «Для чего вы полезли в политику? Зачем растратили семейное достояние?» В этот момент раздался требовательный стук в дверь, перепугавший Ассалинского доколик. Неужели опять жандармы? Его уже опрашивали в связи со смертью матери и с делом, открытым против его сына. Но кто знает, что может прийти в голову этим держимордом. — Джеймс, не открывай, — прошептал аристократ, но было поздно. — Что вам угодно, джентльмены? — осведомился у посетителей слуга. Те что-то спросили, но парализованный страхом граф не расслышал. Его сиятельство не принимает. Снова подал голос Джеймс, но его уже оттеснили, и в гостиную вошли двое незнакомцев. Прятаться дальше не имело смысла, и собравший остатки мужества Салинский вышел в гостиную. «Что вам угодно, господа?» «Здравствуйте, кузен», — бесстрастно отозвался один из вошедших. Высокий молодой человек с ярко-синими глазами, взгляд которых, казалось буравил насквозь. «Ты?» — вспыхнул сразу сообразивший, кто перед ним Ассалинский. «Мы, конечно, родственники», — парировал посетитель. «Но нельзя сказать, чтобы у нас были доверительные отношения, поэтому давайте все же держать дистанцию». «Зачем ты пришел?» — проигнорировал предложение граф чтобы сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. — Что? — Так и не надо нервничать, — буквально втерся между родственниками субъект с наглыми глазами и повадками бандита. — Сейчас мы вам все расскажем и даже покажем кое-какие бумаги. С этими словами он открыл портфель и стал раскладывать на столе документы. — Что это? — Ваши векселя, — расплывшись в улыбке, охотно пояснил тот. — Кто такой? — Ах, да, конечно, где мои манеры? «Нижайше прошу прощения, но вы были так заняты семейной перебранкой, что я не имел времени представиться. Семен Наумович Беньямин, к вашим услугам. Поверенный в делах присутствующий здесь господина Колыч, во с недавних пор еще исполняющий обязанности начальника службы безопасности ОЗК». «Не припомню такой должности». «Учреждена совсем недавно и еще не утверждена советом директоров», с явным сожалением в голосе согласился Бенчик. «Но вас это не должно беспокоить». «А что должно?» Ваши долги. Мы, как вы, вероятно, уже поняли, скупили все ваши долговые обязательства в России. Плевать, я скоро вступлю в наследство и погашу их. А вот это вряд ли, кузен, хмыкнул Март. А это еще почему? Я собираюсь на ближайшем совете поставить вопрос о временном прекращении выплаты дивидендов в связи с тяжелым финансовым положением компании. Но, но, это невозможно. Еще как возможно. Я заручился согласием опекунского комитета, и большинство его членов вполне согласны с мерами по сокращению расходов. «В надежде, что удастся разворовать эти деньги?» саркастически усмехнулся граф. «Мальчишка, нежели ты и впрямь не понимаешь, что делаешь? Эти хищники только и ждут момента, когда можно будет растащить наследие Колычева. Впрочем, мне все равно. Можешь делать, что хочешь. Получив наследство, я первым же делом продам акции, закрою долги и покину эту проклятую страну». Из долговой тюрьмы это будет сделать несколько затруднительно. — Что? Ты не посмеешь? — Еще как посмею. — Ты? Ты хочешь, чтобы твой кузен оказался за решеткой? — сменил тактику Асалинский. Но это же позор на всю семью. — По сравнению с повешением за измену, это сущие пустяки. Равнодушно отмахнулся Март, отметив про себя, что родственник не такой уж и твердолобый. — Негодяй! Мерзавец! Подлец! — Вы закончили? — холодно осведомился Колычев. В таком случае давайте перейдем к делу. Что вы хотите? Ваши акции ОЗК. Все. В том числе те, которые находятся в залоге в заграничных банках и прочих организациях. Вы хотите их отоп... купить по номинальной стоимости. Но это же грабеж. Я бы так не сказал. Это скорее восстановление попорной справедливости. На это я никогда не пойду. В таком случае вы в самом ближайшем времени познакомитесь с российской пенитенциарной системой. Изнутри. Но... «Ваше сиятельство», — снова вмешался Семен Наумович, обращаясь к Ассалинскому, «не в моих правилах лезть в семейные дела, но все же позвольте дать вам совет. Не злите Мартемьяна Андреевича. Он, конечно, немножечко сердит на вас, но не так, чтобы отпустить отсюда голым и боссом. Как бы ни мало было у вас акций, кое-какие денежки вы за них получите, в том числе и за те, которые находятся в залоге, а этого вам уж, поверьте, вообще никто не предложит. Так что при известной бережливости до конца жизни вам хватит». Э за что же мой кузен на меня так сердит?» — не без сарказма в голосе осведомился граф. «Кажется, лично я ему ничего не сделал?» а разве вы не знали о том, что на меня ведут охоту?» Внезапно и очень весомо, словно зачитывая приговор, тяжело проговаривая слова, утвердительно, без намека на вопрос, произнес Март. И даже лично нанимали исполнителей. Кулачеву даже не понадобилось проникать в сознание Салинского. Он видел по изменению ауры, что точно разглядел в этих бегающих, боящихся прямого контакта зрачках, тайное признание вины. «Нет, ты ничего не знал! Я не имел к этому никакого отношения!» Почти взвизгнул бывший кавалергард, зачем-то тряся головой, замахав заполошно руками. «Поздно пить боржоми, когда печень отвалилась!» С явным презрением в голосе процедил Колчев и слегка надавил на графа через сферу. К тому же договор купли-продажи — не единственная возможность получить акции. В конце концов, других близких родственников, кроме меня, у вас нет, а вы могли не пережить казнь единственного сына и смерть обожаемой матери. — Нет, зачем? Я ничего не сделал. Это маман. Я же...» Окончательно растерявшись, граф вдруг разрыдался и упал перед Мартом на колени. — Кузен, я ни в чем не виноват. Умоляю, простите меня. — Если не виноват, и за что прощать? А если есть за что, то нет. Тем более, что нынче пост, а не последний день масленицы. Опоздали вы, сударь, и прекратите, наконец, этот балаган. Вы же дворянин, белая кость, голубая кровь. Не позорьтесь. Слова эти, сказанные негромко и очень спокойно, разительно подействовали на графа. Его голова дернулась, словно от пощечины. Он по-стариковски медленно заполз в кресло и потухшим взглядом окинул комнату. Было в его глазах что-то по-собачьи бессильно обреченное, беспомощное и дикое. У Бенемина даже по спине холодок прошел. Он никогда не был склонен к эмпатии, но тут и его проняло. Рейдер покосился на возвышающегося рядом, как взыскующая высшего суда статуя командора Мартимьяна, и впервые ощутил нечто вроде страха перед этим еще недавно мальчишкой. Этому ему ни врать, не утаивать нельзя, иначе и останков не сыщут», — мелькнул в голове. «Но парень далеко пойдет». «Что вы хотите?» — тусклым, надтреснутым голосом, еле слышно спросил граф. Все. Вы расскажете, что вам известно. Акции немедленно перепишите на меня, без обсуждений и торга. Ваши долги будут покрыты, после чего назначен пенсион, который будут перечислять до самой кончины. Без погребений тоже не останетесь, но до той поры настоятельно рекомендую не попадаться мне на пути. Никогда. А сейчас рассказывайте. Когда дверь за незваными гостями захлопнулась, граф еще некоторое время опустошенный, будто выпотрошенный, сидел неподвижно. Потом манерно, как в модных мелодрамах, прикрыл рукой глаза и еле слышно произнес. «Это не человек, а дьявол. Маман. Почему вы его не удавили в колыбели?» Покончив с делом, Марта отдал Беньямину документы, а сам решил вернуться на базу, которую чем дальше, тем больше воспринимал своим домом. Добравшись до кабинета, он скинул пальто и хотел было растянуться на диванчике. Но в этот момент в дверь кто-то постучался. «Разрешите?» — заглянула внутрь Таня. «Кто там еще?» Что? Нет, это я хотел с вами поговорить. Голос при этом у девушки был напряженным, мальчика таким строгим и решительным, что Колч поневоль напрягся. Что-нибудь случилось? Командир, я хочу вернуться на корабль, выдохнула Калашникова и с такой надеждой посмотрела на него, что он не сразу нашелся что ответить. Ну почему? Через некоторое время спросил он. Тебе не нравится работать со мной или не устраивает жалование? Нет, что, вы, в деньгах я не потерял, даже наоборот, просто. Так что же? «Понимаешь, Март», — перешла она на «ты», — «я ведь пилот, и всегда хотела быть именно пилотом. А меня постоянно отправляли то в диспетчерскую, то еще куда, и, наверное, рано или поздно сломали, лишили мечты. А потом появился ты и предложил мне стать вторым пилотом ночной птицы. Это было так здорово, так прекрасно, что я не могу найти слов, чтобы передать свои чувства». Таня говорила с таким жаром и воодушевлением, что, внимательно слушавший ее Колочев, не решился прервать девушку. «А теперь», — продолжила она, — Я снова оказался в той точке, куда меня все время настойчиво пихало начальство. Сижу в кабинете, перебираю бумажки, печатаю на машинке. Мне душно здесь. Этот красивый костюм как удавка, а туфли на ногах как гири. Я иногда по ночам плачу от тоски и боюсь, что Витька проснется, и я не смогу объяснить ему, в чем дело. — А мне, значит, можешь, — озадаченно переспросил Март. — Ты другое дело. Ты пилот и мой командир. Ты был в небе и знаешь, как оно зовет. Ты один можешь меня понять. — Ну хорошо, — сдался он. — Дай мне несколько дней, чтобы подыскать тебе замену, и можешь возвращаться. Вот только не знаю, куда именно. Птица, как тебе известно, корабль необычный для управления, и им нужен одаренный. — Я готов пойти на любой транспорт или даже бот, — воскликнул Калашникова, прикусив от волнения губу. — Подожди, — остановил он эмоциональный порыв девушки. — Такими кадрами как ты, не разбрасываются. Помнишь сенатора Марцеву? Она сейчас курирует один проект. В общем, я хотел бы, чтобы ты в нем поучаствовал. Я готова. Тут же согласилась Калашникова. Даже не спрашивая, в чем там суть? Да. Но я все же объясню. Ты пройдешь полное медицинское обследование, после чего получишь адамант и поносишь его месяц-другой. Попутно будут еще кое-какие процедуры, а потом, если появятся результаты, можно будет подумать об инициации. Вы серьезно? Вполне. Но ведь случаи пробуждения дара в моем возрасте крайне редки. Ага и один из них за тобой ухаживает. В общем, решать тебе. Хуже отношения ко мне точно не будет, скорее наоборот, а до всего остального еще дожить надо. Я согласна». «Вот и отлично», — улыбнулся Март, и, подойдя к девушке поближе, обнял ее за плечи. В сущности, он не лукавил. Само по себе ношение адаманта ничем не угрожало. Разве что здоровье могло поправиться. Подобные случаи наблюдались неоднократно. А вот примеров инициации взрослого человека было крайне мало и статистика, скажем так, не особо вдохновляла. Тут могло случиться всякое. Но главным фактором в предстоящем эксперименте были не процедуры у Марцевой, а контакт со скином ночной птицы. Корабль сам по себе был мощным артефактом, причем с возможностью самосовершенствования. И какие у него возможности, никто до конца не знал. «А что тут у вас происходит?» — раздался с порога удивленный возглас Александры. «Ой!» Вздрогнул Таня едва не отпрыгнул от непосредственного начальника. «Немая сцена!» не смог удержаться от усмешки Март, представив, как это все выглядит со стороны. «Колочев, я не поняла, ты что, бессмертный?» выразительно посмотрел на жениха Зимина. «Почему это вы тут обнимаетесь?» «Не обнимаю, а успокаиваю», веско возразил жених. «Не видишь плохо человеку?» «А что случилось?» сразу сбавил тон Саша. «Уходит от меня Таня», горестно вздохнул Март. Не хочет быть секретарем. А кем хочет? Владычице морской? Нет, пилотом. А вот это правильно? Неожиданно согласилась Зимина. Молодец, Танюха, что за мужской шевинизм? Чуть девушка что добилась, так ее сразу закрыло и вниз. Я вот еще немного и тоже сбунтуюсь. А что, организуем чисто девичий экипаж? Стоп, женщины! Притворно замахал руками Колычев. Ваш день, 8 марта. Мартиньян Андреевич, тихо пискнула бескуражная Татьяна. «Я, пожалуй, пойду?» «Конечно. На сегодня, может быть, свободно. Сходите с Витькой куда-нибудь, развейтесь. А если утром найдете здесь мой труп, ты знаешь, кто виновен». Колычев, прошептал ему на ухо Саша, как только они остались одни. «Ты хоть понимаешь, что жив только потому, что я весь ваш разговор слышал от начала и до конца?» «А подслушивать нехорошо», — пытался парировать Март, но тут его рот заткнули поцелуем, и им стал не до разговоров. Спустя пару часов они сидели вдвоем у горящего камина и пили шампанское, укутавшись широким одеялом. Март, а при чем тут было 8 марта? Хм, ну, там, цветы, конфеты, подарки, Международный женский день. Положительно, ты не перестаешь меня удивлять, не без интереса глядя на жениха, задумчиво произнесла Саша. Я знаю, что социалисты и разные суфражистки отмечают этот день, но не 8, а 23 февраля. Неужели мы тебе чего-то не знаем? — Это наверняка. Я очень загадочный. К слову, я голоден, как волк. Самое время перекусить. Как думаешь, чем нас Михалыч порадует? — Ну нет, раз слово сказано, тут цветы, подарки и конфеты придется обеспечить. — Не вопрос. Слетаем в любую кондитерскую на твой выбор и купим, что понравится. — Я пошутила. Лучше Михалыча все равно никто не приготовит. А давай я сама. — А ты умеешь? — Колочев, я много чего умею. Имею в виду. Все, пошли. — Что, прям так, не гляже? «Точно, но это легко исправить», накинув тонкий шелковый халат на красотой и молодостью стройное такое женственно прекрасное тело, с улыбкой ответил Александра. «Вперед, на кухню! Уи, oui, мономур!» Гроссы в Российской империи по большому счету делились на две неравные части. Одним получили высокий статус, родившись в аристократической семье и с младенчества, имея доступ к развивающим способностям адамантам, имели возможность прокачивать свой дар. Другие, и их было меньшинство, карабкались с самого низа, получив шанс на инициацию, а значит и на попадание в элиту, благодаря случаю или государственным программам поддержки молодых талантов. Лидия Михайловна Марцева относилась как раз к последним. Достигнув всего в своей жизни сама и оказавшись на самом верху, Она направила всю свою недюжную энергию на то, чтобы всемерно увеличивать количество одаренных в России, и в первую очередь за счет талантов простого народа. Многие представители правящего класса истово ненавидели ее за это, и если бы случилась такая возможность, с удовольствием уничтожили. Но проблема была в том, что само по себе рождение в аристократической семье и наличие целой коллекции стелларов совершенно не гарантировали инициации. Собственно говоря, очень мало кто вообще понимал, как она происходит и от чего зависит. А среди тех, кто понимал, самой авторитетной была именно Марцева. И до недавних пор, если Дар не пробуждался к совершеннолетию, только она могла помочь, либо окончательно похоронить надежду. Впрочем, звездаю постепенно закатывалась. Так уж случилось, что несмотря на все старания Гросса, никто из детей императора, включая наследника престола, не стал обладателем хотя бы самых скромных способностей к работе с энергосферой. Подобные неудачи не прощались никому. Так что внезапное появление в столице молодого Колычева, получившего удар довольно поздно, но и сумевшего инициировать совершенно не имеющие никаких показаний к подобному повороту событий приятеля Полукровку, могло ее спасти, а могло и уничтожить. Здравствуйте, Лидия Михайловна, вежливо поздоровался внезапно нагрянувший к ней в центр март. Какой приятный сюрприз, сдержанно улыбнулась целительница. Вы все-таки решились предоставить нам для изучения свой артефакт? Да высадитесь. Не совсем. Бесстрастно отозвался молодой человек, устраиваясь поудобнее. Но дело, которое нам нужно обсудить, не менее важно, скорее даже более. Вот как с некоторой досадой посмотрел на своего собеседника Марцева. «Скажите, есть ли хоть малейшая вероятность того, что ваш кабинет прослушивается?» «Что? Вы слышали? Все настолько серьезно? Более чем?» значит что, Мартемьян, давайте пройдем в лабораторию. Там сейчас никого нет, и мы сможем спокойно все обсудить, без опаски быть услышанными». «Итак, что вы хотели мне сообщить?» — резко спросила Марцева, как только они закрылись от посторонних. «Мне известно, почему ваши попытки инициировать Саревича потерпели неудачу». «Мне тоже», — сдержанно качнула головой целительница. «Он абсолютно не имеет способностей. Точнее, они надежно заблокированы». «Что вы имеете в виду?» «Скажите, Лидия Михайловна, вы знаете, кто и при каких обстоятельствах изготовил артефакт наследника престола?» «Опять вы за старое», — поморщился сенатор. «Да». Мне не просто известно, кто его изготовил. Я некоторым образом принимала в этом участие, в том числе проводила проверку после его изготовления. Так что ваши измышления абсолютно беспочены. Артефакт, или точнее оберег, тут совершенно ни при чем. К сожалению, дело именно в нем, упрямо повторил Колычев. Да с чего вы это взяли? С того, что в энергоплетениях артефактов сшита блокировка потока. Прибеглом осмотрено не слишком заметно, но тем не менее она там есть. «Ну, Разумеется, есть, фыркнул целительница. Как еще можно защитить наследника от враждебного внешнего воздействия? Да, но перекрыты не только внешние потоки, но и внутренние. Энергия Берега направлена на полную изоляцию ауры наследника от любого воздействия, в том числе от находящегося в нем адаманта. И, что хуже всего, такой барьер начисто исключает возможность инициации. «Вы уверены?» — побледнела Марцева. — Видите ли, в чем дело, уважаемая Лидия Михайловна? — вздохнул Март. — Я, быть может, не самый лучший артефактор, но у меня в команде есть человек, который разбирается в этом искусстве, и он со мной полностью согласен. — Но как это возможно? — Способов как раз масса, но чтобы понять, какой именно использован, нужен сам артефакт. Вы можете под любым предлогом снять его и передать мне для изучения? Для этого нужны веские основания. Одних догадок, равно как и умозаключений вашего японца, которого вы зачем-то выдаете за черкеса, тут недостаточно. «Ну и ладно», — легко согласился Март. «Давайте зайдем с другой стороны. Расскажите, как был создан этот оберег. Мне почему-то кажется, что это будет крайне любопытная и поучительная история». «Извольте», — кивнула Марцов, после чего несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, начала свое повествование. Идея создания этого артефакта принадлежала самому государю. Но, как вам известно, в России не так много специалистов в этом вопросе, а привлекать иностранцев никто не хотел. И тогда на помощь пришел великий князь Николай Михайлович. Вы простите? Николай Михайлович, двоюрный дед нынешнего государя. Он одаренный? Не просто одаренный, а один из самых сильных среди Романовых. До инициации Александра Третьего именно он представлял царствующую фамилию в Сенате. Хм, интересный человек. Более чем. Известный историк, энтомолог, член Парижской академии наук, Лондонского королевского общества и к тому же собирателя редкостей. Насколько я понимаю, редкости — это артефакты. Не только, но, в общем, да. У него самая обширная коллекция в России, весьма значительные связи среди сильнейших артефакторов по всему миру. И когда к нему обратились за консультацией... Обратились или он сам предложил свои услуги? Нет, это была инициатива государя. Так вот, именно он озвучил кандидатуры мастеров и определил параметры Энергиона, а также разработал методику проверки. Даже так? И «Именно, и смею вас уверить, проверка была очень строгой и тщательной. Никаких побочных эффектов не обнаружено. Именно поэтому я, полагаю вашу версию, несколько, эм... за уши. Весьма точное определение». «Скажите, а великий князь имел возможность контактировать с артефактом после того, как он был надет на наследника?» «Конечно, они же родственники. И как часто такое случалось?» «Никак не пойму, Мартемьян, куда вы клоните?» «Видите ли, Лидия Михайловна, после того, как императрица Евгения нагрузила меня вопросами инициации цесаревича, я изучил все его контакты. Никакого доброго дедушки Николая Михайловича там не было». «Ну да», — задумалась Марцева. «Пока Ники был мал, старый князь часто играл с ним, но потом общение как-то сошло на нет. Я точно не помню, но, кажется, это была инициатива государыни. Или он закончил необходимые манипуляции с артефактом, и его личное присутствие уже не требовалось». — Это очень серьезное обвинение, Мартимян, и его будет очень трудно доказать. — Ничего подобного. Достаточно лишь снять артефакты, и продемонстрировать линии силы любому маломальски, разбирающемуся в вопросе одаренному. — Вы уверены? — Господи, Лидия Михайловна, скажите на милость, зачем я вас уговариваю? В конце концов, можно просто кинуться в ноги царю с криком слова «Дело государева». — Было бы любопытно посмотреть. Не смогла удержаться от усмешки ректора магической академии. Учитывая склонность его величества к быстрым решениям, весело будет далеко не всем. «Тут вы правы», — вынуждена была согласиться Марцева. «Головы полетят, но не удивляйтесь, если одна из них будет ваша». «А вот это вряд ли. Я к созданию оберега никоим образом не причастен, а то, что там найдутся изъяны, уж будьте покойны». «И что предлагаете?» «Есть две вакансии. Одна на заблудившегося, вторая коварного изменника. Вам решать, что вас больше устраивает». — Вы страшный человек, мартемьян Не мы такие, жизнь такая. Итак, что вы решили? — Черт с вами. — лицо сенатора на секунду окаменело. — Я немедленно вызову Соревича на осмотр, и мы снимем артефакт. Но если ваши подозрения не подтвердятся, я даже не знаю, чем все это может кончиться. Мартовый ответил ответ лишь бесстрастно пожал плечами, хотя в душе его бушевала буря. На самом деле, истинную роль оберега вычислил искин ночной птицы, но ему очень не хотелось раскрывать это обстоятельство. Случилось это во время памятной гуляни на Масленицу. Пока корабль нес их к царской резиденции, нужно было в обязательном порядке и, главное, срочно заставить Николая протрезветь. Сама процедура была несложной. Ускорение обмена веществ, блокирование алкоголя и вывод его из организма. Но проклятый артефакт встал на его пути несокрушимой стеной и не позволил никакого вмешательства. «Что делать?» – чертыхнулся про себя Марта, неожиданно услышал ответ. Снимите на время артефакты, я проведу все необходимые манипуляции, возник в его голове мысли и образ от Эскина. Но это может быть опасно? Нет, если соблюдать меры предосторожности: Действуй, вынужден был согласиться капитан. После удаления источника блокировки все пошло без помех, и через несколько минут сосаревич стал как огурчик в смысле такой же, свежий, а не зеленый в пупырышку. Затем через пару дней Колочеву пришла в голову мысль об изготовлении подобных артефактов для часовых. Огражденные от ментального воздействия оберегами, они могли бы противостоять обладающим даром диверсантам или грабителям. Оберег, конечно, получится недешевым, но спрос на него будет. Получивший задачу Хаджиев с энтузиазмом принялся за дело, и они вместе взялись за расчеты. И вот тогда и скин птицы и выдал. При увлечении плетения артефакт будет блокировать не только внешние, но и внутренние потоки. Что ты имеешь в виду? Блокировку дара, как на нашем недавнем госте. «Что?» «Артефакт гости по имени Николай полностью исключает возможность использования дара», терпеливо как первокласснику пояснила ночная птица. Некоторое время потрясенный Март молчал, пытаясь осмыслить полученную информацию. Потом замысловато выругался, заставив укоризненно покачать головой Ибрагима. «Сокол!» — страдальчески выдавил из себя Колочев, как только к нему вернулась возможность говорить. «Почему ты не сообщил об этом сразу?» «Такой команды не поступала, равнодушно ответил искусственный интеллект. «Что с вами?» — немного обеспокоенно спросила Марцева, заметив, как затуманился взор юного Гросса. «Все в порядке», — отозвался тот, стряхивая воспоминания. «Если вы вызовете наследника немедленно, значит, нам надо готовиться к процедуре». «Нам?» — вопросительно посмотрел на него целительница. «Конечно. Я и мой помощник должны при этом присутствовать». 7 бед один ответ, махнул рукой сенатор. Только скажите вашему горцу, чтобы маску надел. Как скажете? Увидев неизменно улыбающегося Хаджиева, Марцева не смогла удержаться и поздоровалась с ним по-японски. Кончева, коллега Сан. Валейку, массалам! невозмутимо отозвался брагим Сан и отправился переодеваться. Март последовал его примеру, и когда охрана повезла Цесаревич, они встретили в облаченные в медицинские халаты, шапочки и маски так что никто их не признал. «Что-нибудь случилось?» обеспокоенно поинтересовался командовавший конвоем ротмистр. Не, что вы, обычный осмотр», поспешил успокоить его Марцева. «Это надолго?» обреченно спросил нелюбивший процедуру Николай. «Нет, ваше императорское высочество, не слишком уверенно ответил целительница. Надеюсь, что все очень скоро разрешится». Через 15 минут она без сил упала на жесткую кушетку и дрожащими руками попыталась извлечь из портсигара папиросу. «Не знал, что вы курите». С сочувствием посмотрел на нее Март. «Бросила», — поморщилась Марцева. «Ношу с собой как напоминание о человеческой слабости, да еще для случаев подобных этому успокаивает». «Что будем делать?» «Не знаю. Точнее знаю, но не представляю, как сообщить об этом. Вам виднее, вы лучше знаете нашего царя». «Вот именно. Вы совершенно правы. Он скоро на расправу. Так что, головы полетят. Чёрт, чёрт, чёрт. Как это вообще могло случиться? Ведь мы хотели совсем не этого». «Благими намерениями вымощена дорога. Сами знаете куда». «Это точно. Спасибо вам, Мартемьян». «За что?» «Вы еще спрашиваете. Я обязана вам жизнью. Рад был помочь». «Я сейчас немного соберусь и подумаю, как сообщить о случившемся государне». «Думаете, следует начать с нее? «Конечно». Она единственная, кто может влиять на мужа и хоть как-то его сдерживать. Боюсь, после таких новостей сдерживать нужно будет ее. Простите, коллеги, вмешался помалкивающий до сих пор Ибрагим Сан. Но вам совершенно не обязательно форсировать события. Что вы имеете в виду? Артефакт, блокирующий дар принца, был изменен уже после изготовления. Но это вполне можно исправить, и тогда он вернется к первоначальным настройкам и не будет оказывать неблагоприятное воздействие. Таким образом, у вас появится время для подготовки. «Вы серьёзно?» – удивлённо посмотрел на него Марцию. «Конечно». «Это может быть опасно», – не согласился Март. «Нам нужно выяснить, имеется ли у Николая хоть какая-то предрасположенность к дару, и пока это неизвестно, любое воздействие может иметь негативные последствия». Услышав два противоположных мнения, целительница некоторое время молчала, прикидывая про себя «за» и «против», не зная, на что решиться. И тот, и другой вариант имел свои плюсы и минусы, а решать надо было здесь и сейчас. Но выбрать у нее так и не получилось. За дверями лаборатории послышался шум, затем они с глухим стуком растворились, и на пороге возникла императрица Всероссийская Евгения Федоровна. «Что здесь происходит?» — поинтересовалась она, выделяя каждое слово и одновременно оглядывая всех присутствующих. «Ну вот все самое разрешилось», — даже с некоторым облегчением вздохнул Колчев. «Входите, Ваше Величество, у нас есть для вас новости».